Седьмое. Овидий. Четвертая книга про перция свидетельствовала уже об ослаблении тех общественных настроений, которые за четверть века до нее породили специфическое мироощущение римской элегии. Страница 391. Завершителем и вместе с тем разрушителем этого жанра Является младший в ряду элегических поэтов Рима публий Авидий Назон. 43-й год до н.э., 18-й год нашей эры. С литературной деятельностью этого поэта, блестящей и легковесной, мы вступаем во вторую половину правления августа, в период, когда творческие силы Золотого века уже начинают иссякать. В скорбных стихотворениях (в скобках тристия, римская цифра 410) времени изгнания Овидий рассказал историю своей жизни. Он родился 20 марта 43 года в городе Сульмоне и принадлежал к старинному всадническому роду. Отец готовил своих двух сыновей, будущего поэта и его рано умершего старшего брата, к адвокатской деятельности и государственным должностям. Еще детьми он отправил их в Рим обучаться красноречию. При изменившейся политической обстановке выучка на форуме уже потеряла то значение, какое она имела в молодые годы Цицерона. Основная ораторская подготовка проходила теперь в риторической школе на декламациях. По словам современника Сенеки-старшего, Авидий считался хорошим декламатором, но логические стороны декламации, юридические доказательства, систематическое изложение, всегда тяготили его, и он охотнее произносил с вассори, чем контрверсии Его декламации уже тогда производили впечатление стихотворений в прозе. Сам Авидий уверяет, что проза ему никогда не давалась и невольно переходила в стих. Часто твердил мне отец, за пустое ты дело берешься, даже Гомер по себе много ли оставил богатства. Тронутой речью отца и забросивший мус с геликоном, стал было я сочинять, вовсе чуждая стиха. Сами, однако, собою слова вмерные строились стопы, то, что я прозой писал, в стих выливалось само. Завершив свое образование традиционной поездкой в Грецию и Малую Азию, Овидий вернулся в Рим, чтобы начать свою должностную карьеру, но вскоре отказался от нее, успев пройти лишь через низшие должности, носящие судебный и полицейский характер. Светские развлечения и литература привлекали его гораздо больше, чем перспектива попасть в Сенат, и он вел независимую жизнь самостоятельного человека – вращаясь в высшем римском обществе и в поэтических кругах. Особенно тесно был связан Овидий с литературным окружением Мессалы, но он поддерживал связи и с поэтами кружка Мецената, особенно с проперциям. В литературной деятельности Авидия можно наметить три этапа. Любовная поэзия, примерно до начала нашей эры, поэзия на ученом-мифологические темы, И, наконец, стихи «Времени изгнания». Писать стихи о Овидий начал рано. Он дебютировал любовными элегиями, из которых впоследствии составилось пять книг. Дошедший до нас сборник любовных стихотворений «Аморос» в трех книгах представляет собой сокращенное переиздание, подготовленное самим автором. По элегической традиции сборник имеет свою героиню, которую Овидий назвал «Каринной» по имени древней биотийской поэтесы около 500 года, разрабатывавшей местные сказания на диалекте своей родины. Однако лишь немногие стихотворения обращены непосредственно к Каринне, и роль этого совершенно отвлеченно поданного образа сводится к тому, чтобы служить персонажам нескольких типических традиционных ситуаций. Элегии Авидия являются в значительной мере перепевами из Катула, Бетула, Проперция, греческих эпиграмистов. Мы снова встречаемся с сиренадой, с наставлениями сводни, с корыстолюбивыми красавицами и соперником воином. Но Авидий отличается совершенно иным отношением к действительности и к литературному материалу, иными стилистическими приемами, чем его римские предшественники. Страница 392. Поэт, выросший в атмосфере империи и упоенный внешним блеском Золотого Рима, не знает того чувства неудовлетворенности современной жизнью, через которое прошло большинство писателей предыдущего поколения. Он поздравляет себя с тем, что родился именно теперь. И единственное, с чем он не согласен, В идеологической политике империи это официальное преклонение перед прошлым и лозунг возрождения старинных добродетелей. К брачному законодательству Августа о виде относится с нескрываемой иронией. Влюбленный поэт выступает уже вне отрыва от современности, не на фоне сельской идиллии или мифа, а в обстановке светской жизни Рима, в обстановке римской улицы. Это приводит к снижению жанра. Идеализованная любовь и легии огрубляется или становится предметом иронической игры. В противоположности Булу и проперцию Авиди не претендует на изображение серьезного и глубокого чувства. Он только шутливый певец любовной неги, согласно его собственной характеристике в автобиографии. Другое значительное отличие Авиди от его предшественников. состоит в том, что Овидий переносит в поэзию принципы декламационного, риторического стиля. Это выражается прежде всего в нескончаемых вариациях одной темы. Целая элегия, в скобках римской цифры 1,9), величиной в 46 стихов, построена на обыгрывании мысли, что влюбленный представляет собой воина на службе у Амуры. Мысль дана в первой же строке, а затем развернута в многочисленных сравнениях. Авидий нередко берет отдельный мотив, намеченный кем-либо из более ранних поэтов, и расширяет его с помощью декламационной обработки до размеров большого стихотворения. Безнадежное «ненавижу и люблю» Катула получает шутливо-игривое развертывание, А смерть воробья того же Катула разбухает в большую элегию о скончавшемся попугае Карины, построенную по всем правилам риторики и пародирующую пафос надгробных речей. Декламационный стиль стал преобладающим в литературе периода империи, и творчество Авидия открывает в этом отношении новый этап развития римской поэзии. Но Овидий при своем игривом отношении к литературному материалу нисколько не чувствует себя в оппозиции к предшественникам. Он широко использует их темы, мысли, даже выражения, расточает похвалы им без различия направлений. «Элегия», посвященная кончине Тибула, в скобках римской цифры 3.9, одно из лучших стихотворений сборника. Блестящий литературный талант Авидия дает себя знать уже в этих первых опытах. Изобретательность в вариациях, остроумие, тонкость отдельных психологических наблюдений, живые зарисовки быта – таковы литературные достоинства любовных стихотворений. К этому присоединяется исключительная легкость и гладкость стиха, в которых Овидий не знает себе равного среди римских поэтов. Вместе с тем сборнику свойственные недостатки, которые отличают и все последующее творчество поэта: незначительность содержания, однообразие и отсутствие чувства меры, самовлюбленность автора, который, по словам Синеки старшего, прекрасно знал свои недостатки, но любил их. В своем следующем сборнике Авидий окончательно отказывается от износившейся маски влюбленного поэта. Героине иначе послания, представляет собой серию писем мифологических героинь к находящимся в разлуке с ними мужьям и возлюбленным. Авидий возвращается таким образом к любовно-мифологической элегии, но не в повествовательной форме, а в виде субъективного излияния влюбленных героинь. Письмо является только формой для лирического монолога. Монолог мифологического персонажа, а также письмо, были формами риторической рекламации, но для поэзии такие письма являлись новинкой. Страница 393. 15 писем от имени 15 героинь дают Авидию возможность блеснуть искусством вариации. Все письма в сущности на одну тему – разлука, тоска, одиночество, муки ревности, горестные воспоминания о начале несчастной любви, мысли о смерти, мольба о возвращении. Каждое послание соткано из серии таких постоянно повторяющихся мотивов. И вместе с тем индивидуализовано соответственно характеру персонажа и различию в условиях, создавших разлуку. Скромная Пенелопа, изжигаемая страстью Федра, сентиментальная Энона и мстительная Медея, насильственно разлученная Брисиида и покинутая Дидона по-разному переживают свои чувства. Декламационный стиль, которому следует Овидий, создан был для словесного воплощения усложненной душевной борьбы и патетических конфликтов. В этой области поэт оказался большим мастером. Как художественное раскрытие психологии любви героини представляет собой значительное литературное явление и пользуется заслуженной славой. Описательная и повествовательные стороны подчинены психологической задаче. Описание природы создаёт фон для настроения, а сюжетная сторона мифа излагается так, как она должна была представляться с точки зрения ревнива влюбленной героини. Материал свой виде черпает из разных источников. Он использует Гомера, Пенелопа, Брисеида, Трагедию, Дианира, Медея, Федра, эллинистическую поэзию Катула, Ариадна, Вергилия, Дидона. Памятники изобразительного искусства, но перерабатывает сюжеты по-своему. Так любовная драма Бресииды сконструирована из ничтожных намеков Гомеровского эпоса. По душевному облику фигуры Авиде очень далеки от величавых образов эпоса или трагедии. Эти чувствительные красавицы почти всегда боязливы и беспомощны. И Дидона Авидия совершенно лишена, например, тех героических черт, которыми ее еще так недавно наделил Вергилий. Составительницы посланий владеют, конечно, всеми приемами декламационного искусства. Мифологическая сфера служит только для того, чтобы вывести чувство более позднего времени за рамки быта и освободить от оттенка иронической фривольности, сопровождающей у Авиде картины современной жизни. Сборник вызвал подражание. Один из римских поэтов стал сразу же сочинять ответные письма адресатов посланий. Впоследствии героиням были присоединены еще три пары посланий, каждая из которых содержит письмо героя и ответ героини. За любовным объяснением Париса, где пущены в ход самые испытанные аргументы обольщения, следует ответ колеблющейся еще Елены, которая... Начинает в тонах оскорбленного достоинства, окончает предложением вести дальнейшие переговоры через своих наперстниц. Другой вариант любовного объяснения мы находим в письмах Аконтия и Кидипы, героев знаменитой элегической повести Калимаха. Тема разлуки разработана в посланиях Геро и Леандра, также восходящих коленистическим источникам. Леандр каждую ночь Переплывал через Геллеспонд для свидания с Геру, но в течение нескольких суток его задерживает буря. Письма осенены предчувствием трагического финала. Леандр погибнет в волнах, его тело будет прибито к берегу Гера, и та бросится в море, обнимая труп своего жениха. Парные послания отличаются некоторым многословием, но по стилю настолько близки к Овидию, что его авторство не должно вызывать сомнений. В периоды работы над героинями относится недошедшая до нас трагедия Мидея, о которой античная критика отзывается с чрезвычайной похвалой. Медея Овидия, также не сохранившийся Фиест Варие, считались лучшими произведениями римской трагической поэзии. Римской элегии изначально свойственна была претензия на учительную роль в сфере любви. Страница 394. Авиди делает из этого последовательный вывод и завершает свою деятельность певца любви дидактическими произведениями. Авиди и здесь шел собственным путем, развивая то, что имелось у предшественников лишь в зачаточных формах. Наука любви, арс аматория, первый год до нашей эры, первый год нашей эры, представляет собой пародийно-дидактическую поэму в стиховой форме элегии. Подлинные дидактические поэмы составлялись в гексаметрах. Как заправский составитель руководства, виде прежде всего ссылается на свое знакомство с предметом и дает расчленение своей науки. Она состоит из трех частей. Явно пародируя риторические руководства, которые начинались с вопроса о нахождении, виде дает в своей первой части тот же заголовок «Нахождение предмета любви». Вторая часть «Как добиться любви». Третья «Как эту любовь удержать». Наставления даются сперва для мужчин, в скобках книги первая, вторая. Затем для женщин, в скобках книга третья. Изложение нехитрой и однообразной науки оживлено эффектными сентенциями, мифологическими повествованиями, бытовыми сценками, но никогда не поднимается над уровнем шаловливой любви, временных связей между знатной молодежью и полупрофессиональными гетерами. Ироническая наблюдательность Овидия и его пародийный талант – находит для себя благодарнейший материал в дидактической трактовке именно этой сферы любовных отношений. В том же шутливо-наставительном тоне составлена вторая дидактическая поэма, уже на противоположную тему «Лекарство от любви» в скобках «Первый-второй года нашей эры». Средство помочь тому, чья любовь безнадежна. От третьей поэмы о косметике сохранилось только начало. Дидактическими поэмами заканчивается первый период творчества Овидия. Поэт обращается к повествовательному жанру, в котором развертывает свой блестящий талант рассказчика, обнаружившийся уже в мифологических отступлениях науки любви. Новая линия знаменует также переход к более серьезным ученым темам. Мастер краткого новеллистического повествования Овидий избирает форму каталога образной поэмы, объединяющей большое количество тематически близких между собой сказаний. Такого рода произведения нередко встречались в Александрийской поэзии: Причины Калимаха, поэмы Эратосфена, Никандра и других. Овидий одновременно работал над двумя ученоповествовательными повествовательными поэмами каталога образного типа, метаморфозы превращения и фасты месяцы слов. Тема превращения занимает большое место в мифологии древних народов. Имелись эти мифы в большом количестве и у греков. Во многих случаях это были местные, малораспространенные сказания. Эллинистическая ученая поэзия занималась их собиранием. Катастеризмы эратосфена, происхождение птиц, приписывавшиеся некоему Бею или некой Бео, универсальные поэмы о всякого рода превращениях, составленные Никандром и Парфеном, являются примерами таких мифологических сводов, послуживших тематическими образцами для овидия. Рядом с ними имелись и прозаические своды, трактаты о мифологии, подававшие огромный материал сказаний в более или менее систематическом изложении. «Метаморфозы Овидия — поэма в гексаметрах, состоящая из 15 книг. В них собрано свыше 200 сказаний, имеющих своим финалом «Превращение». Наименование «Метаморфозы» воспроизводит заглавие, данное Парфением, О виде задумал не сборник сказаний, а связанное целое, непрерывную поэму. То самое, против чего в свое время боролся Калимах, в которой отдельные повествования были бы нанизаны на единую нить. Страница 395. Это прежде всего хронологическая нить. Поэма движется от сотворения мира, который является первым превращением, превращением первозданного хаоса в космос, к историческим временам вплоть до новейшей официально признанной метаморфозы, превращение Юлия Цезаря в комету. Выдержать видимость хронологического расположения материала возможно было лишь в начале поэмы «Сотворение мира», «Четыре века», «Потоп» и так далее. И в ее заключительных частях со времени Троянской войны. Основная масса сказаний не была приурочена к определенному времени и не всегда содержала внутренние связи между отдельными преданиями. Требовалось большое искусство композиции, чтобы создать из этого разрозненного материала целостное повествование. Авидий прибегает к самым разнообразным приемам. Он то располагает сказания по циклам, аргостские мифы, фиванские, Аргонавты, Геракл, Эней и его потомки, то объединяет сюжетно-близкие или контрастные повествования, то, наконец, пользуется рамочным методом, вводя одно предание внутрь другого, как рассказ какого-либо из действующих лиц или как описание изображений на памятниках искусства. Устанавливаемая таким образом связь преданий все же оказывается иногда чисто внешней. формально отдавая дань своей непрерывной поэмы, господствовавшей в то время тенденции борьбы с александризмом, о Виде в действительности стремится именно к пестроте и разнообразию повествований. Проходящее через всю его деятельность искание вариаций сказывается и в замысле метаморфоз, в нанизывании огромной серии преданий с однотипным финалом. Наибольшие трудности в смысле варьирования представлял заключительный акт превращения, но и с этой задачей Овидий успешно справился. Основное внимание уделено, однако, не финалу, а подготовляющему его рассказу. Здесь особенно ярко проявляются наиболее сильные стороны художественного дарования Овидия. Игривая легкость воображения и искусство показа душевных движений действующих лиц. Варьируя рассказы по величине, подробности изложения, по тону и настроению, о виде избегает однообразия. И, щедро рассыпая огромные богатства красок, всегда остается живым и занимательным. С необычайной легкостью он чередует грустные и веселые картины, трогательные и ужасные, возвышенные и смешные. Любовь фигурирует в самых различных аспектах. хотя любовные темы являются далеко не единственными. Вслед за Гекалой о виде описывает идиллическую жизнь бедной и благочестивой старой четы Филимон и Бавкида, но не отказывается и от боевых сцен и дает скульптурно законченные картины сражений. В иных случаях он возвращается декламационной технике своих предшествующих произведений и вкладывает в уста действующим лицам драматические монологи Медея и даже целые словесные состязания спора Якса и Одиссея об оружии Ахилла. При всем этом разнообразие преобладает стиль короткого, напряженного и эмоционально окрашенного повествования. Миф превращается в изящную новеллу, оживленную психологическими наблюдениями и обилием деталей в александрийском вкусе. Из огромного множества эффектно изложенных сказаний укажем несколько наиболее известных. К их числу принадлежит описание четырех веков. Потопа, превращение Дафны в лавровое дерево, книга первая, миф о Фаэтоне, сыне солнца, попросившим у отца его колесницу и чуть не сжегшим землю, книга вторая, о нарциссе, отвергшем любовь нимфы Эхо, но влюбившемся в свое собственное изображение, книга третья, навела о несчастной любви Пирама и Физбы, получившей огромное распространение в европейской литературе, книга четвёртая. сказания о Необе, гордившейся своими детьми. и потерявшие их за высокомерную похвальбу. Книга шестая. О ревнивой любви Кефала и Прокриды. Книга седьмая. Несчастный полет Дедала и Икара. Идиллия Филимона и Бавкиды. Книга восьмая. Сказания об Орфее и Эвредике. Любовные мифы, рассказываемые Орфеем. Книга десятая. Преданная любовь Кейка и Галькионы. Книга 11. Страница 396. Мифологические образы претерпевает в метаморфозах такое же снижение, как и в героинях. Особенно заметно это в трактовке богов. Они различаются чисто по-римски. На небе есть свои дворцы для мощных богов. и места, где живет плебс. Поведение божественных фигур вполне соответствует нравам римского галантного общества. Сплетни и любовные приключения составляют их основное времяпрепровождение. Юпитер, наподобие супруга комедии, совершает свои проделки тайком от ревнивой жены, и хорошо знает, что величественность и любовь друг к другу не подходят. В последних частях поэмы Авидий переходит от греческих сказаний к италийским и римским. Заключительная книга содержит, между прочим, изложение учения Пифагора о переселении душ, своего рода философское обоснование превращений. Римским мифам специально посвящены фасты. Авидий поставил перед собой ту задачу, над которой в свое время начал работать проперций. Создание серии повествовательных элегий о преданиях и обрядах римского культа как древнеримского, так и позднейшего эллинизованного. Это произведение должно было быть проникнуто духом официальной идеологии, которую поэт прежде отвергал. виде собирался посвятить его Августу. В качестве нити, связующей отдельные сказания, он избрал римский календарь. Отсюда заглавие. Каждая книга посвящена отдельному месяцу и начинается с ученых грамматических толкований имени этого месяца. Следование порядку календаря нередко уводило автора в малознакомую ему астрономическую область, но позволяло, с другой стороны, включать мифы о происхождении созвездия. Основное содержание фастов Сказания, связанные с римскими праздниками. Мифы греческого происхождения и итальянский фольклор чередуются здесь с рассказами из римской истории, как легендарной, так и более поздней, вплоть до событий современности. Особенно подчеркнуты дни, являющиеся памятными для императорского дома. В некоторых случаях сказания фастов дублируют сюжеты «Метаморфоз». На этих примерах отчетливо видно различие между изложением эпической поэмы и взволнованным неровным стилем элегического повествования. Несмотря на желание прославлять старину, о видео лучше всего удаются шутливые и любовные темы. Особенно известен рассказ о насилии, которое совершил сын последнего римского царя Тарквения над целомудренной Лукрецией. Однако и здесь Лукреция изображена не как древнеримская матрона, а в стиле робких героин Авидевской любовной поэзии. Для оживления ученого материала, почерпнутого из сочинений римских антикваров, Авиди прибегает к приемам Каллимаха. Боги, музы, наконец, случайно встреченные собеседники дают автору необходимые ученые разъяснения. Овидий уже почти закончил метаморфозы и довел фасты до середины изложения, когда в конце восьмого года нашей эры Август сослал его на далекую окраину империи, на берег Черного моря, в город Томы или Томис, современная Констанция. Причины ссылки остались неизвестными. Поэту вменялась в вину безнравственность науки любви, как произведение, направленного против основ семейной жизни. Но к этому присоединилась другая, более конкретная и, по-видимому, более важная причина, о которой Овидий неоднократно говорит в туманных выражениях. Из его намеков можно заключить, что он был очевидцем, будто бы случайным, некоего преступления, что преступление это не имело политического характера, но затрагивало лично Августа, что упоминание об этом преступлении было бы равносильно тому, чтобы растравлять раны императора. Страница 397. Исследователи указывают, что в том же восьмом году была сослана за развратную жизнь внучка Августа Юлия-младшая, Если Овидий был каким-либо образом замешан в этом деле, император мог поставить его поведение в связь с его литературной деятельностью, но все это не больше, чем гипотеза. Катастрофа, постигшая Овидия, была для него совершенной неожиданностью. В отчаянии он сжег рукопись «Метаморфоз», и если поэма сохранилась, то лишь благодаря копиям, имевшимся уже у его друзей. Содержанием его поэзии становятся теперь жалобы на судьбу и мольбы о возвращении в Рим. В пути, длившемся несколько месяцев, он составляет первую книгу скорбных стихотворений «Тристиа» в элегическом размере. Прекрасная элегия, в скобках римской цифры 1, 3, описывает последнюю ночь, проведенную в Риме. Другие содержат рассказы о невзгодах пути, о бурном плавании, обращение к жене и друзьям, которых он даже не рискует называть по имени. Вскоре после прибытия в Томы написана вторая книга, большое весьма льстивое послание к Августу, в котором Овидий оправдывает свою литературную деятельность, ссылается на примеры поэтов прошлого, свободно трактовавших любовные темы. и заверяет, что его поэзия являлась по большей части фикцией и ни в какой мере не отражавшей личную жизнь автора. Август остается непреклонным. Последующие три сборника скорбных стихотворений в скобках 10-12 годы варьируют несколько основных тем. Как-то жалоба на суровый климат Скифии, на неверность друзей, прославление преданной жены Признательность тем, у кого сохранились дружеские чувства к изгнаннику, просьба о заступничестве, о переводе в другое место ссылки, восхваление поэзии как единственного утешения в печальной жизни. В заключительном стихотворении четвертой книги Овидий рассказывает свою автобиографию. Интересен отзыв Пушкина о Тристе. Книга «Тристум» Выше, по нашему мнению, всех прочих сочинений Овидия, кроме превращений. Героиды, элегии любовные и сама поэма Арс Амади, мнимая причина его изгнания, уступает элегиям понтийским. Всех последних более истинного чувства, более простодушия, более индивидуальности и менее холодного остроумия. Сколько яркости в описании чуждого климата и чуждой земли, сколько живости в подробностях. И какая грусть о Риме, какие трогательные жалобы. Пушкин. Полное собрание сочинений. Москва. Ленинград. 1949 год. Том 12. Страница 84. В четырех книгах понтийских посланий в скобках 12 13 16 годы. А виде уже называет своих адресатов. У него иногда появляются, особенно в более поздних письмах, сравнительно бодрые тона. Он как бы освоился с обстановкой, принимает знаки почета от окружающих, составляет на местном гетском языке стихотворение в честь императорского семейства. Письмо... в скобках римская цифра 3-2, в котором старик Гет рассказывает предание об аресте и Пиладе, послужила Пушкину образцом для рассказа старика-цыгана о самом Авидии. Стилистические стихотворения эти становятся все более небрежными, и былой риторический блеск угасает. К годам изгнания относятся и некоторые другие произведения. Исполненные... темных намеков памфлет ибис с проклятиями по адресу какого то неверного друга начатая дидактическая поэма о рыбной ловле и ряд не сохранившихся стихотворений есть предположение что парные послания сборника героинь составлены в те же годы незадолго перед смертью августа четырнадцатый год у авидия появились надежды на возвращение Когда императором стал Тиберий, поэт пытался привлечь к себе внимание несколько причастного к литературе и пользовавшегося большой популярностью в Риме племянника императора Германика. Страница 398. Он стал перерабатывать незаконченные фасты с тем, чтобы посвятить их новому покровителю, но переработка не продвинулась дальше первой книги. В этом незаконченном виде Шесть книг, из которых первая во второй редакции, Фасты и были впоследствии изданы уже после смерти поэта, который скончался в изгнании в 18 году нашей эры. Уступая многим из своих современников в глубине и оригинальности творчества, Авиди был замечательным мастером легкой формы. Античная критика признавала его высокую одаренность. но считала нужным отметить, что он потакал своему дарованию вместо того, чтобы управлять им. В читательских кругах он сразу же снискал прочную популярность. Не уменьшилась она и в средние века. Метаморфозы считались языческой Библией, своего рода источником премудрости, которому составлялись аллегорические толкования. Любовная поэзия отличного доктора Овидия – вдохновляла латинизирующую лирику и провансальских трубадуров. Автор любовных стихотворений и науки любви учил языку любви средневековую Европу. Подобно Вергилию, он был предметом легенды. Со времен Возрождения сюжеты о Виде подвергались бесчисленным переработкам. Из них создавались новеллы, оперы, балеты. В русской литературе образ Овидия навеки связан с именем Пушкина, который любил сопоставлять свою ссылку на юг со ссылкой Овидия.